Глава 23 Неожиданно обнаружившимся минусом положения любовницы оказалась зависть. Зависть следовала за Дженни по пятам из аудитории в аудиторию, косилась с неприязнью, маскировалась под осуждение, звучала в презрительных шепотках за спиной. Впервые девушка столкнулась с ее проявлениями уже на следующий день после злосчастного поцелуя в холле, когда вошла в общую поточную аудиторию факультета, где должен был состояться колоквиум по трехмерным плетениям. Все разговоры внезапно смолкли, и сотня пар глаз повернулись в сторону девушки. На нее пялились с таким любопытством, словно у Дженни внезапно выросла вторая голова. Быстро слухи разносятся. Дженни раздраженно передернула плечами. «Ну?» — с вызовом спросила она. «Чего смотрим?» Вчерашний засос уже исчез, но сволочной демон, когда высаживал ее на парковке, не забыл поставить новый, почти на том же месте. И, как назло, в аптеку за регенератором до начала пары Дженни никак не успевала, а прихватить шарфик снова не додумалась. Можно было заклеить след отметки Раума пластырем, но это выглядело бы совсем жалко, словно признание, что она стыдится своего положения любовницы, но не в силах изменить ситуацию. Может, оно и так, однако сплетникам о том знать совершенно не обязательно. Невольно вспомнилось, сколько гадостей и грязных слухов она слышала в адрес Вэлл за прошлый год из-за связи той с арманом. Самой Дженни тогда тоже досталось за то, что она не отвернулась от сильфы и не желала ее осуждать. Что же, она теперь скомпрометирована не меньше. Девушка вздернула голову, выпрямила плечи и, всем своим видом демонстрируя, насколько ей плевать на слухи и перешептывания, проследовала к месту на первом ряду. «Пусть пялятся, если им заняться нечем». А уже на следующей перемене ее осадили знакомые и незнакомые девчонки, которым жизненно нужно было знать, что у нее с самим Раумом Дефаркалоненом. Девицы жадно рассматривали ее новое платье от Висарди, сумочку, туфли, все баснословно дорогое и брендовое. А в тоне, которым они задавали вопросы, Дженни с удивлением услышала неприкрытую ревность. «Мы встречаемся» сказала она, не вдаваясь в детали. «И я его девушка». Разумеется, сплетницам хотелось знать подробности, но Дженни не готова была ими делиться, за что ее тут же заклеймили высокомерной гордячкой. Если Вэлл осуждали с оттенком снисходительного превосходства и даже жалостью, то Дженни завидовали. И нельзя сказать, что это было приятнее. Неплохие и вроде бы порядочные девчонки, с которыми еще вчера Дженни с удовольствием общалась, теперь сторонились ее или реагировали на любые самые невинные слова с болезненной обидой. А когда Дженни отказалась раскрыть секрет, как ей удалось подцепить такого потрясающего парня или познакомить девицу с другими демонами, даже упрекнули в том, что она зазналась. Ох, как же хотелось в ответ высказать все, что она думает о девицах, готовых спать с богатеньким мажором ради красивых шмоток. Хотелось, но пришлось прикусить язык. Во-первых, нечего еще больше портить отношения с сокурсницами. Во-вторых, если уж смотреть непредвзято, сама Дженни недалеко от них ушла. Нечем особо гордиться. Вел поймала ее на перемене. Зажала с горящими глазами в углу и принялась допрашивать. Это правда? Что именно? Ты и Раум Дефарколонен? Дженни кивнула и подумала, что если Вэлл начнет сейчас просить познакомить ее с демоном, она окончательно потеряет веру в женщин. Но Сильфу интересовало другое. Почему он? Ты же говорила, что терпеть его не можешь. Между вами уже что-то было? «Это правда, что ты живешь в его доме?» Вопросы сыпались быстрее, чем Дженни успевала отвечать, тем более, что на некоторые и непонятно, как отвечать-то. «Ты его любишь?» «Нет», — возмутилась девушка. «Конечно же нет». «Но он тебе нравится», — заметила проницательная Сильфа. «Может, я с ним из-за денег», — предположила Дженни, но Вэл только рассмеялась. «Да ну, я же тебя знаю! Он тебе нравится, Джен. Нравится ведь?» Дженни кивнула. «Но я не думаю, что это надолго», — рассудительно добавила она. «До конца года, в лучшем случае. Потом я уеду в Вестфилд. Сильфа покивала с таким видом, словно ни на секунду не поверила в реальность этих планов. У нее вообще был подозрительно довольный, даже счастливый вид. «Что ты так улыбаешься?» — с подозрением спросила Дженни. «Я просто рада за тебя, подруга!» Вэл подмигнула и скорчила забавную мордочку. «Пусть будет Раум Дефаркалонен! Лишь бы не мистер, я сам не знаю, чего хочу, поэтому трахаю мозг Маккензи!» Дженни невольно рассмеялась. «Да уж, никто не смог бы обвинить Раума в том, что он не знает, чего хочет!» Да и трахать демон явно предпочитал не мозг, а кое-что другое. А на следующий день, когда Дженни заглянула в туалет между лекциями, следом за ней в помещение вошли еще четыре старшекурсницы. Две блокировали выход, а еще две направились на перерез девушки. «Это ты, Таша Лава, которая вешается на Раума Дифракалонена?» Презрительно оглядев ее, спросила белобрысая высокая и тощая девица модельной внешности, ощерив вампирские клыки. Лицо девицы показалось смутно знакомым. Дженни напряглась и припомнила, что видела ее в свите Раума. Несмотря на свирепые лица всех четверых, страха не было. Вспомнились три шакаляхи в камере. Вот там было страшно. Там можно было умереть или остаться калекой. А здесь, если и побьют, то не сильно, а скорее дело закончится угрозами». Дженни упрямо вскинула подбородок и сощурила глаза. Необходимость смотреть на противницу снизу вверх раздражала. И «Я его девушка», — ответила она ровно. «Еще вопросы?» «Отвали от него ты, блохастое недоразумение!» потребовала другая девица визгливым голосом. «Он наш!» В ответ на это заявление волчица в душе недовольно оскалилась и зарычала. «Как это наш?» «Раум — ее и только ее. Ее самец, ее мужчина, ее пара». «А сам Раум об этом знает?» Ехидно спросила Дженни, мысленно пиная волчицу, чтобы не лезла. «Ты много о себе воображаешь, псина!» Процедила вторая девица, смуглянка из племени джиннов. «Да какая она, псина!» — сихидничала ее подружка. «Даже волки вышвырнули эту шлюшку!» Взгляды всех четверых опустились на руки Дженни, и девушка еле удержалась, чтобы не убрать их рефлектор на спину. Перчатки Раум вчера купить не догадался, а заезжать с утра в магазин не было времени, поэтому клейма изгоя были отлично видны. Дополняли засос на шее. «Слушай ты, сучка хвостатая!» прорычала Белобрысая, нависая над Дженни. «Или ты отлипаешь от Раума, или мы вымоем тебе голову в унитазе, а потом побреем!» Хихикнула Джинша, и в руке ее блеснула опасная бритва. Ярость вспыхнула в крови. Волчица зарычала, призывая действовать. Напасть первой, рвать зубами и когтями самок, осмелившихся посягнуть на ее мужа. Джен немедленно стиснула и разжала кулаки. Только отметки о драке в личном деле ей не хватало. Отличное дополнение к характеристике. Именно о такой студентке мечтает Вествилский колледж. Ну ок, макнете вы меня в унитаз, побрейте, может даже порежете. А знаете, что будет дальше? Ровно спросила она, радуясь, что девицы все еще колеблются, прежде чем перейти к делу, что еще возможно решить все словами. Дальше. На лицах девиц отразилось недоумение. Они переглянулись. Дальше об этом узнает Раум. Главное — говорить терпеливо и спокойно, как взрослый, который увещевает капризного ребенка. Как вы думаете, что он с вами в ответ сделает? Сама Дженни не смогла бы ответить на этот вопрос. Она плохо представляла границы мстительности своего любовника, но что-то подсказывало, что Раум Дефаркалонен не из тех, кто мягко пожурит и отпустит. Достаточно вспомнить его закаменевшее лицо, когда он говорил об армане. Девицы снова переглянулись. Очевидно, они знали эту сторону Раума куда лучше Дженни потому что на их лицах сначала проступила задумчивость, а потом страх. «Предлагаю сделку», — спокойно, но жестко закончила Дженни. «Мы сейчас расходимся, вы меня больше не трогаете, а я ничего не говорю Рауму об этом эпизоде. Идет?» Было видно, как не нравится старшекурсницам ее предложение. Девица буквально корежила от мысли, что ненавистная малолетняя выскочка так и уйдет безнаказанной. Ладно, прошипела вампирша, живи пока, шлюшка. Медленно и неохотно, то и дело оборачиваясь, чтобы прожечь девушку полным ненависти взглядом, старшекурсницы покинули комнату. Только когда за последней из них закрылась дверь, Дженни протяжно выдохнула и разжала кулаки. Пальцы чуть подрагивали. Рауму она так ничего и не сказала. В том, что она поступила верно, промолчав по поводу разговора в туалете, Дженни убедилась уже на следующей неделе, когда рано утром на крыльце главного здания Академии сторож обнаружил обдолбанного Армана. Вампир был совершенно невменяем. На его теле обнаружились следы уколов, а в кармане лежал шприц с остатками космоса — синтетического наркотика на основе огненной пыли. Новость всколыхнула всех сплетников Аусвейла, задвинув на задний план уже не свежий слух о романе некоронованного короля Академии и второкурсницы. «О, богиня, какой ужас!» Дрожащим от восторга голосом повторяла Адалия Гренуэй, главная сплетница факультета прикладных магтехнологий. «Мне всегда казалось, что с ним что-то не так». Она трагично закатила глаза. «Знаете, мы как-то столкнулись в столовой, и он так на меня посмотрел! Я сразу подумала, что он или маньяк, или наркоман. Так и сказала Лизе, она может подтвердить. Лиза, ну скажи им» и пухлая прыщавая Лиза, неизменная спутница красотки Адалии, покорно кивала. Академия гудела, переваривая скандальную новость. Родители Армана спешно подыскивали для сына качественный реабилитационный центр, а Дженни наблюдала за всем происходящим с неприятным холодком внутри. Нет, ей не было жалко вампира. Любые самые слабые зачатки жалости испарялись, Стоило вспомнить три дня в камерах предварительного заключения, шакалих и настойчивое давление адвоката. Она просто испугалась Зараума. «Не бойся, детка», — беспечно отмахнулся демон. «От космоса такие глюки, что мозги превращаются в фарш. Можно забыть собственное имя. Или вспомнить, что лично передушил целый город» или поверить, что ты на самом деле родился оборотнем, но после рождения тебя усыновили вампиры и подвергли жестоким операциям, чтобы превратить в себе подобного». На последней фразе у демона вырвался смешок. Дженни покосилась на него с подозрением. «Ты ведь не с потолка этот пример взял?» «Нет, конечно, детка. До такой дичи даже я не додумаюсь». Но главное, без наркотика такая ломка, что не то, что разговаривать, соображать проблематично. Дженни содрогнулась. Какая жуткая штука. А ты думала, почему за пыль наказание как за государственную измену? Демон оказался прав. Реальность и дикие галлюцинации смешивались в сознании Армана, а в те моменты, когда вампир не бредил, Он буйствовал и кричал, умоляя дать ему еще одну порцию нечеловеческого кайфа. К тому же всего через пару дней полиция взяла драгдилера, который узнал Армана по спектрографии и охотно подтвердил факт продажи пыли. Дело закрыто за отсутствием состава преступления. Весело объявил Раум за ужином. А нашего кровососущего приятеля ждет долгая и мучительная реабилитация от зависимости. «И это возможно?» — спросила Дженни. Демон пожал плечами. «Теоретически. 5-7% умудряются слезть и вернуться к нормальной жизни в обществе. Правда, я бы не стал ставить на то, что Декрессен попадет в число счастливчиков. Знаешь, его глаза под полуприкрытыми веками блеснули. Всегда возможны рецидивы». «Я тебя боюсь». Пробормотала Дженни с восхищением и опаской, посматривая на своего мужчину. «Бойся, детка». Он притянул ее к себе и вложил в приоткрытые губы вишенку со своего десерта. «Я страшен в гневе». «Кстати, Лакшери и Голдман за взяточничество осуждены на пожизненные каторжные работы». Это известие порадовало и одновременно натолкнуло на неприятные подозрения. «А Чарли?» — немного помявшись, спросила Дженни. «А что, Чарли?» Раум нахмурился. «Причем тут этот неудачник?» «Ну, он исчез, и я подумала...» Она не видела оборотня с той встречи в парке. Прошло всего две недели. Оказалось, что целая жизнь. Доходили слухи, что Чарли взял академический отпуск по семейным обстоятельствам. Но после новостей об Армане в душу Дженни закрались нехорошие подозрения. «Вот еще!» Демон оскорбленно фыркнул. Детка, за кого ты меня принимаешь? Думаешь, мне делать больше нечего, как мстить какому-то щенку? Тем более...» Тут он хитро улыбнулся. «Что его дурость только помогла мне получить тебя». Дженни сама не преступность. Она надулась была, а потом не удержалась и рассмеялась, замахнувшись на него кулаком. «Гад ты!» «Ага». Он перехватил ее запястье, потянул девушку на себя, усадил на колени и поцеловал. «Ты даже не представляешь, какой я гад! Но твоего щенка я честно не трогал!» «Дженни, защитница убогих, веришь мне?» «Верю», — тихо призналась Дженни. Да, Раум Фаркалонн бывает еще каким гадом, жестоким, умным, расчетливым манипулятором. Но Дженни знает его другим, заботливым и внимательным партнером, чутким и нежным любовником, веселым и насмешливым другом. Хорошо, когда с другими он чудовище, а с тобой ласковый котик. Котик, котяра, безжалостный и смертельно опасный хищник под милой игривой оболочкой. Можно бояться, любить, ненавидеть, но нельзя не восхищаться. Да и ненавидеть совсем не хочется.